Издательство Эксмо. Енина Корбут. Наследник покривой. Пролог. Проклятая бессонница. Мужчина решил взять книгу, но тут вдруг погасла настольная лампа. Это еще что за новости. Хотя перебои с электричеством в эхолитном поселке не редкость. Вздохнув, он принял еще одну таблетку снотворного и повернулся на бок, мысли зудели в голове, как надоедливые мухи. Когда сон уже почти завладел им, донесся шорох со стороны коридора. Ему показалось, что в проеме неплотно закрытой двери мелькнула какая-то тень. Эй! На всякий случай прикрикнул хозяин дома, приподнявшись над подушками. Кому там не спится? Ответа не последовало, и мужчина впал в дрему. Во сне ему стало казаться, что вокруг кровати кто-то ходит. Он подумал, это тени от проезжающих машин. И внезапно проснулся от страха. В комнате было темно, шторы плотно задернуты. Свет от уличных фонарей проникал через тонкую пурпурную ткань — Комната будто окрасилась в цвет крови. Пытаясь нащупать таблетки от сердца, он понял, что на тумбочке их нет. Неужели переложил на другую сторону? Привстав, он хотел пошарить на тумбочке, что располагалась с другой стороны кровати. Перегнулся и понял, что рядом кто-то лежит. Вдруг что-то коснулось его легко и быстро. Его рука ощутила чью-то кожу, как будто бы шершавая и холодная. В следующее мгновение пришла острая боль, словно кто-то всадил тонкую иглу прямо в сердце. Глаза привыкли к темноте. Мужчина успел увидеть пустые впадины глазниц на белом полотне чужого лица. — Спокойно. Это, наверное, сон. Сейчас я проснусь, и все закончится. Страх был сильнее голоса разума. Он так и не понял, сон это или явь. Тело отказалось подчиняться. Он мог пошевелить только правой рукой. Потянулся к звонку, установленному на тумбочке, и вспомнил. Электричества нет. Он увидел свое отражение в зеркале, висящем напротив кровати. И все померкло. Створка окна приоткрылась, снаружи кто-то заглянул. Привыкнув к темноте, тень залезла на подоконник. Сделав несколько осторожных шагов, замерла, прислушиваясь к дыханию спящего. Раскинувшийся на огромной кровати мужчина не дышал. По дороге у дома проехала поздняя машина, освещая путь фарами. Из темноты выплыло мертвое лицо». Искажённая смертью и страхом Из коридора послышался скрип паркета Крадущиеся шаги Тень выскользнула в полуоткрытое окно